Глава третья. Бунт безнадежное дело. Свобода. Если на пути к ней встанут псы и стражники, нужно пройти н а в о л ю через их трупы. Но ну, а кому повезет пришибить Тормана, тот может считать, что прожил жизнь не зря. Каждый второй, с кем мы заговаривали, мечтательно цокал языком, а каждый первый яростно махал кулаками, не забывая озираться. о б е щ а е что именно он и д а е р т с я до глотки синюшного гнома, будь попадется ему о б е р б е р г м а с т е р на узенькой т р о п к е Но узнавая, что драться придется сегодня, а никогда н и будь в отдаленной перспективе, скучнели и прекращали разговор. Рисковать вшивой, но собственной башкой хотел не каждый, а по большому счету почти никто и не хотел. Кто-то боялся попасть на зубок собаки или носить ее а л и б а р д ы Кто-то был близок к заветному количеству добытого серебра, но ну, большинство просто не хотели терять обжитый с а р а й и пайку. В итоге можно было рассчитывать только на сорок человек. Что до шептунов, которых, как выразился щипач в нашем сарае, было хренова туча, сообщить начальству о заговоре они не успели. Я старый перестраховщик и не любитель сложных планов, чем сложнее, тем хуже. с т о и л расчет только на внезапности. Думаю, охрана повидала немало мятежей. Наскорее всего, вертухай во главе собербергмастером еще дня два будут прививать твердом убеждении, что новые арестанты вначале осмотрятся, обмазгуют, а уже потом начнут бунтовать. По с е м у мердить нельзя. Неизвестно, как там у нас пойдут дела завтра, после завтра. Кто-то может покориться в забой, кто-то, не получив пайки, оголодает и ослабнет, а г л а в н ы й отложим ы й бунт нас просто вложат. Осторожно, чтобы не привлекать внимание, я снял кандалы. Оказывается, так мало нужно для счастья. Я лежал, наслаждаясь легкостью в каждом члене. Немного беспокоило, не останутся ли на руках следы от браслетов. Мало мне мозоли на подбородке, по нему следующий человек сразу определит наемника со стажем. Так будет еще и след к а т о р г и Ночью в бараке никто не спал, з а к о в о щ и к и договаривались, а остальные лежали в ожидании чего-то непонятного и страшного. Но вот роли расписаны, порядок д е й с т в и й утвержден. Дождавшись, когда начнет грохотать черный порошок, я поднялся в весь рост, потяг с кандалами и, пытаясь п е р е к л и ч а т ь гул, заорал невольно копируя моего сержанта. с л у ш а т ь сюда! Сейчас откроются двери с к о м а н д й и мы побежим наружу. Всем понятно? Если кто т останется о на месте, убью. Поняли? Народ, не желавший бунтовать, зашевелился, зачесался, о т з ы в а я с ь на мой п р и з ы в с л о в а м и в которых поясняли. Где они видели меня и мою покойную матушку? д е с к а т ь бунтуйте, а нас не трогайте, нам жить хочется. Эх, ребята, к и у с н у х л с я я вспоминая говорок о бергнома. А куда же вы денетесь? Один из каторжников, ерзавший всю ночь о шметки соломы, летел во все стороны. р е з о в с к о ч и л и п р и п у с т и л двери, добежать не успел, получив камнем затылок. Кто следующий? п о и н т е р о с а л с я я, подкидывая второй камень, а потом с командовал: б а л ь з а м о За ночь мы набрали сухой соломы и сложили ее у стены. Когда б а л ь з а м о т о т самый н а п о м и н а в ш и й с т е п е н н о г о купца, а не убийцу, торопливо усекал искру, на него н а б р о с и л о с ь несколько человек, а скоро весь барак сошелся в короткой и жестокой драке. Их было больше, но у нас имелось оружие: обломки факелов, камни, заветные и г л а Вальроса, которые он орудовал как стилетом и мои кандалы. Но г л а в н о й у нас была злость. Убитых оказалось немного, а добивать раненых мы не стали. Пока дрелись б а л ь з а м у успела усечь искру. Сухая солома вспыхнула, как и положено вспыхнуть в сухой соломе. Пламя облизал п р е л у ю подстилку, сначала нехотя, потом старательно подожгло все, что могло гореть. Охрана унюхав запах дыма, распахнула двери, добавив струю свежего воздуха, и огонь вспыхнул до самой крыши. Не понял, что тут случилось. Тюремщики привычно выстроились перед входом, о щ е т и н и в ш и с ь оружием, видимо, ждали приказа. Перепуганные к а т о р ш н и к и скапливались у распахнутых ворот, не решаясь выскакивать на с т о я алебард. Стояли, оглядываясь на пламя, прожигавшее спины, но умирать первым никто не хотел. Мы о б м е н я л и с ь взглядами с Жаном. Нужен герой-доброволец. По одному, по одному выходим, в разнобой за р о л я охранники без паники. Это бы команду до да, чуть раньше, но мы с Жаном уже схватили Эрхарда. И р а с к а ч и в его, выкинули безумца в о д о р на стоялебард. Кузнец погиб как герой, подавая пример остальным, и попутно пробил брешь в обороне. А к а о р ж н и к и числом по триста душ ринулись вперед, с м и н а я охрану. Я слегка задержался в бараке под б о д л и в ы й особо пугливых, и пламя уже п о д б и р а л о с ь к моей заднице. Когда выскочил и глянул на Дора, то чуть не завыл от злости. Народ по большей части ложился на землю, закрывая голову руками. А тех, кто д а л с я уже добивали охранники и в сы убийцы. На землю, крикнул мне кто-то из е р т у х а е в Ага, как я и послушался. Ударил кандалами одного, отбил алебарду второго и едва не упал за м о ю ногу ц е п к а схватился какой-то каторжник, пытаясь повалить. От скотина, а ведь мог бы жить. Перехватил цепь, р а з м а ж и л голову собаки и тоже присел, уворачиваясь от арбалетной стрелы. Подкрепление прибежало быстрее, чем я рассчитывал. Где же Жан? А тут еще одна собака. Да что же ты на меня-то? Пришлось отвлечься выбить клыки. Что-то я еще должен сделать. Что же? Ах, да в с п о м н и л На тропе бедолаге кузнеца лежало два мертвых тела. Скинув их, теряя драгоценное время, как предписано, умылся кровью обидчика, на которого уже не держал зла. с д о р е л Возникший откуда-то жан оттолкнул меня в сторону, спасает альбады. р Цепко ухватил за руку в л е к с ь зубы а к стене, которую еще предстояло преодолеть. Камни, сложенные друг на друга, вырывались из рук, крошились и норовили скинуть ь вниз. Быть они с к р е п л е н ы раствором было бы проще и легче. До стены нас добежало человек двадцать, но перевалить ее удалось не всем. Кого догнали собаки, кого охрана, может человек десять, нет меньше. Один уже достигнул гребня и упал на ту сторону со стелой в спине. Первая миля самая трудная. Бежали без пути и дороги по камням. Мне повезло, что, о т л и ч и е от остальных, обутых кое-как, а кто-то вообще никак, имел старые, но крепкие башмаки. Спасибо господину лобстерману, не поскупился. Спасибо за товарищем, не разули. Бежавшие босиком мучились, падая о п пятками на острые кромки. Вот один из нас оступился и упал, кажется, что-то с ногой. Наверное, мы должны были подходить парни на руки тащить на себе. Не подхватили и не потащили, пробежали мимо, с т о я с ь не с м у т е т ь на несчастного. Что ж. На его месте мог быть любой из нас. Оружие, захваченное у стражи, стало неподъемным. Парни выбрасывали трофейные алебарды и тесаки, а я, поколебавшись, выкинул кандалы. Мы успели пробежать около двух миль, когда обнаружилась погоня. Стало быть, с бунтом покончено раньше, чем я рассчитывал. И напрасно я полагал, что из-за суматохи никто не заботится о п р е с л е д о а н и е м г о с т и в и г л е ц о в Без нас что ли серебро не добудут или жалко потраченных талеров? самыми приткими оказались две собаки, то ли сами выжились, то ли их спустили. Хорошие были собачки. Первый самый резвый камень перебил позвоночник, но все равно п с и н а п о л з л а вперед, п о д в о л а к и в а я задние ноги. Не до ползёшь. Вторая, которая у м у д и л с я по в о с ь н о с со всего маху перевернулась через голову и замерла обиженно поскуливая. Снова бежали час, другой. Постепенно к а м н е й с т а н о в и л о с ь меньше, зато появились деревья, преграждавшие наш путь ветками и корнями. Мои глаза уже застилала кровавая пелена. Еще чуть-чуть упаду и больше не встану. Но посмотрев на воров, которым приходилось еще хуже, продолжал бег. Один из парней закашлялся, юпал, уткнувшись лицом в траву, умер. Мы не стали о к р и к а т ь товарища, чтобы не сбить дыхание, не подходить к нему. Нам надо дальше. С трудом пробежали еще час. Определить время я еще мог, но сказать, сколько осталось за нами миль, уже нет. Народ стал выдыхаться. Да и мне не двадцать, и даже не тридцать лет. Ничего не оставалось, как выбрать место для привала. Несколько минут мы лежали, слушая лай собак, д о н о с и в ш и е с я ближе и ближе. А я уж думал, что псы с р у д н и к а не умеют лаять. м ы с л н о разрешив себе и другим пролежать десять минут я устал, пытаясь забыть, что ноги уже не слушаются головы, а сердце почти выскочило из груди и болтается где то у горла. Нельзя р а з л е ж и в а т ь с я Дальше, п р о к р и п и л я и помог подняться Вайдерсу, ж е н щ и п а т ь с т а л сам, а потом мы стали помогать остальным. Все, не могу больше, просто н а я л один из воров. Бегите, я останусь, спрячусь где-нибудь, отсижусь. Если повезет, свидимся. Не повезет, объяснил я парню с о б а к и все равно отыщут. Ладно, тогда и прятаться не буду, о т к а ж т с ь о с н вставай на колени и подыскивай что-нибудь для драки. Потерпи, попытался я поднять его с коленок, побежали, собак на долго не хватит выдохнуться. А я уже не выдохся, а ждох. А т р е з а д о н потянувшись за валявшимся булыжником и п р и с л о н я я спиной к корявой сосне, усмехнулся с пекшими с я губами: у м а т ы в а й т е п о п р о б у ю задержать. Но что тут будешь делать? в ы т а с к и в а т ь е е силы не смогу, да и не хочу. Пусть остается. Бежим", с командовал я, п о р я д е в ш и й команде. Хотелось верить, что отставшие хотя бы задержат собак, подарив нам сколько-то минут свободы или жизни. Мы еле-еле переставляли ноги. Когда я понял, что дальше убегать бессмысленно, решил остановить людей. Стой, на месте, на месте, стойте, нельзя падать, не с м е т ь падать, орал я, но было поздно. Беглецы нас осталось шестеро, рухнули на землю. с т а л и встали, встали приговорил я, поднимая народ. Даже Вальдрос, самый сильный из шестерых нас, в а л ь д р а с Рифма, только открывал рот и глотал воздух, не желая вставать. Не имея огромного опыта подъема солдат, ничего бы не получилось. Поднял их на ноги, но вот дальше. Все Артакс сдохли, сообщил Жан. Умирать будем. Тогда в драке умрем, решил я. Но начные п а р е к м а х и в щ и п ч и и убийцы хоть одному в е р т у х а ю ю ш к у п у с т им слабо. Не думал даже, что удастся взять народ на с л а б о а ведь купились. Кашкалиры к р я х т е л и ругались, на поднимались. Подходящим местом для боя, жаль последнего по моему разумению, оказалась небольшая сопка, поросшая соснами и отвесная с трех сторон. Стало быть, атаковать нас б у д у т с четвертой. Если бы дали нам н е м н о ж к о времени, можно сделать преграду. Собирайте камни, приказал я, подавая пример. Подняться на горку было трудно, еще труднее втаскивать на нее камни. Мы сумели набрать лишь десяток б у л ы ж н и к о в когда услышали лай, доносящийся все ближе и ближе. Уже не соображая, удалось в ы к р ч и в а т ь несколько мелких деревьев и сделать что-то похожее на дубинки. Сомневаюсь, что от них будет толк, но другого оружия не было. Мы прилегли, укрываясь за деревьями, отчаянно надеясь, что п р е с л е д о в а т е л и пройдут мимо. Может с л у ч а ю т с я чудеса. Люди, возможно, еще и прошли бы, но не псы. Собаки о б е ж а в вокруг крепости р а с с л е д о в а ч и л и е с ь и з р е д к а п а р ы к и в а я Следом донеслось похрапывание коней. Осторожно выглянул из укрытия я попытался определить, сколько пришло по нашей душе и головой. Охранники спешились и разошлись, беря нас кольцо. м Силу привычки я размышлял о предстоящей схватке, хотя понимал, что шансов у нас вообще нет. Насчиталось е м н а д ц а т ь человек, вооруженных мечами, два арбалетчика. Много ли нам надо? Заберутся на бастион и все, или спустят собак. А сопротивляться не сможем, выдохлись, взя только камни таскали. От стражников отделилась фигура к о д и н о с т о г о мужчины в кирасе. Эй, к а т о р ж н и к и з д а т е с ь добровольно будете жить. А дальше что? спросил Жан, приподнявшись на локтях. Я едва успел прижать его к земле, когда арбалетный болт чиркнул по волосам щипача и п и л с я в ствол дерева. Спасибо, выдохнул л о р о щупая голову. Не за что, х м ы к н у л я, в с п о м и н а ю что сам-то не успел п о б л а г о р и т ь рано, к о г д а о н спас мне жизнь. Зато теперь м ы к в и т ы а я не люблю быть кому-то обязанным. Было слышно, как старший охранник разбегает арбалетчика, грозя ему всеми карами небесными, с а м ы м мягкими з которых будет отрывание головы, а с а м ы м ж е с т о к и м штраф двадцать талеров. Я между тем принялся раскачивать б о л т в ы таскив его из сосны. Все же металл не каленый, потому удалось вытянуть его наружу, словно прожавелый гвоздь. Получив хоть что-то напоминающее оружие, прибодрился. Конечно, меч был бы лучше. В общем, будь у меня меч, шансов против в о с е м н а д ц а т ь человек и четырех собак все равно не было. Но хотя бы одного дух я с собой у х в а ч у Каторжники, не у н и м а л с я старший охранник, и м е н е м г р а ф а ф он флика клянусь, что все останутся живы. Обещаю, что никто не будет выпорот, кроме главного з а ч и н щ и к а которого вы укажете. Но за бунт и убийство стражи вы останетесь в руднике на вечную без зачетов и поблажек. Не сдадитесь, спускаю собак. Выбирайте. А что господин Торман скажет? Я Герман фон ш у л ф е н д о р ф в о с с а л граф и управлятель его земли. На д м е н н о прокатал старший охранник. Мне плевать, что скажет какой-то мастер. Я говорю от имени властителя земли, клянусь гербом, что вы останетесь живы. Вот тебе и на рыцарь ловец беглых каторжников Гербабы постудился. А ведь еще д е с я т к лет назад любой д у р и н п о г м ы ш а л с я бы пожать руку тюремщику, или ф о н ш т ю ф е н д о р считает иначе. Надо сдаваться, вдруг заявил Жан щ и п а ч Ты ему веришь? удивился я. Слово рыцарь данное каторжникам ничто. Сходит, покаяется индульгенцию купит, а то и к а я т с я не будет. Он п о к а з л с я что нас не убьет и не выпорит, а если на кобылу посадят? т о к л я т в у не н а р у ш и т и живыми надолго не останемся. Не в этом дело, усмехнулся Жан. Верю, не верю, я не невеста, чтобы на ромашках гадать. Выбор у нас нет. Что так убьют ч т о э д а к а тут какой никакой шанс. Драться нечем, т а с к и ь л п о т я н у бальзамо, примериваясь к камню, на тот жу е р о н и л тяжело. Парни, хмыкнул я, готовы к самому худшему. Давайте у ж смерть примем как л ю д и По мне лучше в драке умереть. Не будут нас убивать, уверенно заявил в а й л е р о с и внимательно посмотрев на нас, пояснил: "Невыгодно. Мы еще талеры не отработали, что ф л и к н а ш и м п р е ж н и м т ю р е м щ и к а м заплатил. Сколько сегодня народы перебили? Телек пятьдесят и все не больше. Кто с е р е б р о д о бывать будет? В этих словах был резон. Удивило, что их произнес в а й л е р с казавшийся тупым зломщиком. Кажется, парни намерены сдаться. Жаль. Я еще раз осмотрел гнутый арбалетный болт, п р и м е р и в а я с ь смогу ли пробить им сердце. в о т к н у т ь точно не смогу. А если углянуть в землю, а потом упасть на него сверху, не то. А если так, как сумел выпрямил стелу, представил ее остюем горло в ы и с к и в а т глазами твердое местечко, куда бы упасть, и едва не задохнулся от з а т е щ и н ы Извини, буркнул Жан, тряся ушибленной ладонью. Ты что это удумал? На тот свет наемник всегда успеем вырвал стелу, Вайлерс. Дай ко мне. Ладно, отозвался я, потираю щеку. Я понял. А плюха получилась звонкой, но зато привела меня в чувство. В общем так, заявил Жан щ и п а ч выбирая с о р и н к у из с о с р е з и в ш е г о с я глаза. Мы сдадимся, а ты останешься тут. Да ты что? возмутился я. Да так ничего, улыбнулся щ и п а ч и наседательно, словно ребенку объяснил: слушай, наемник, мы сейчас выйдем, а ты где-нибудь спрячешься и сидишься. Но ну, мы поможем спрятаться. Потом, когда все утечет, вернешься за нами и освободишь. Понял? Жан, что ты такое говоришь? Пытался я угореть ч е п а ч а Как я вернусь? Куда вернусь? А если вернусь, когда это будет? Может через месяц, может через год, как получится. Философски сказал Жан и сделал заключение. Но ты должен прийти за нами. п о Клянись, что вернешься и спасешь, клянешься. Клянусь, что вернусь и вызволю упавшим. Голосом сказал я и поспешно добавил, если жив, останусь. Нет, помотал головой Жан. Поклянись, что останешься жив, ты обязан остаться в живых. Жан, глупости то не говори, б у р к у н в а л ь р с Откуда знать, останется он жить или нет? Все под Богом и ходим. Э, я таких парней знаю, усмехнулся щипач. Если они что-то пообещают, умрут, но сделают. Они сделают, придут с того света. А нам вроде бы, кроме как на наемника рассчитывать, не на кого. Слово наемника. к л я н у с ь т о л ь к о без столько, поспешно с т о и л м е н я щипать. Все ты поклялся, слово наемника. Да я начал было что то объяснять, но не договорил. Вайдрас негромко позвал Жан, и в моей голове что то взорвалось, будто там подожгли черный порошок. Не встать, не сесть, не повернуться. Руки прижаты к тулу, еще н о з д р и рот забиты землей. Замуровали, заживо по гребли сдали, сволочи. Запаниковав, я дернулся и стукнул с я г о о л в о й о б о что-то твердое. От боли и испуга чуть не з а о р а л Ладно, что вовремя прикусил язык. Больше никого. Донесся голос, звучавший, будто сквозь вату. Потом по мне кто-то прошелся, наступив тяжелым б а ш м а к о м Я сообразил, парни спят а л и меня в какую-то яму набросали веток и засыпали песком. Молодцы. Только зачем по башке это бить? Надо дать должный в д р о с у Врезал качественно, но голова не болела. С таким умением парню не медвежатником быть, а идти у подручной к о с т о п р а в у Те, когда пилят руку или ногу, бьют деревянным молотом по башке. Вальросу как м а с т е р у обезболивания цены бы не было. ж и в буду обязательно периму, а док пригодится. А по кому л о н а вернулись, чтобы не брекался и не играл богородство, сам бы на их месте так сделал. Но морду Вальросу все равно дам, пообещал сам себе. Я лежал, стараясь не шевелиться и не дышать. Где-то сбоку были слышны голоса людей и почти беззвучная перебранка собак убийц. Были бы о х о т н и ч ь и учуяли бы через любые запахи. Всем строится, каторжников голову колонны, д о не с с я в л а ш н й голос ф о н Шрифендорфа. Охотники за головами засвистели, отзывая собак. По мне опять кто-то прошелся в давле б р е н н ы е тело еще глубже, а потом звуки стали отдаляться, пока не прекратились. Ушли. на всякий случай решил не торопиться, кто знает, может они станут тут лагерем, чтобы не возвращаться на рудник на ночь г л я д я Не знаю, сколько времени я пролежал в н а р в н осторожно н прислушиваясь к звукам, решив, что можно вылезать, осторожно ногами вперед начал убираться на волю в чистому воздуху и ясному небу. По пути наружу наткнулся на подарок — арбалетный бот, л с у н т ы й з а г о л е н и щ е башмака. У к а т о р ж н и к о в е е все равно бы отобрали, а мне какое никакое оружие. Парни постарались на совесть, подкопали сосну, засунули меня под корень, об него я и с т у к н у л с я завалили песком не просто присыпали, а утрамбовали. Поэтому пришлось повозиться, прежде чем удалось попасть на волю. Новый к р р п к а л с я из магизлы в ы к а п ы в а т ь с я было бы труднее. в ы п л и в а л песок, набившийся до самого брюха, п р и в о д и л с я к сосне. Что делать? Куда идти? Возвращаться в Ульбург? Видимо, начинать нужно оттуда. п о т е в п т ь долги, забрать доспехи и гневка. Дорогу, по которой нас везли на рудник, я запомнил. Привычка. Что-то, возможно, и упустил, пока был без сознания, но найду. Стоило бы подождать до утра, а не перед с я н а н о ч ь глядя, с рассветом легче рассмотреть тропки, не спутать человеческую дорожку с к а б а н е й не забраться в капкан, волчью яму или болото. Но, с другой стороны, по лесу можно ходить и ночью, полной темноты никогда и нигде не бывает. Итак, я двинулся в путь. Хождение по незнакомому лесу не самое сильное моё место. За двадцать лет службы воевать среди деревьев приходилось не раз и даже не два, но самому искать дорогу не было необходимости. Всегда был начальник, который отмечал путь на карте и говорил: выйти из Бурга Анхельм, перейти у б р о д болотное вязло, оставить слева город д у м к о м п ф и выйти к синему морю к д е у н часам по полдню. у По карте да по солнышку з а б л у д и т с я только дурак. В крайнем случае брали проводника. Ползать без четкого плана нет не доводилось. Удирать да, но как-то обошлось. Первой подсказкой, что иду правильно, стала полянка. Да, под этим корявым деревом решил остаться один из парней, как там его Курт, или Куртом звали того, что п о д е р у л ногу каменной россыпи. Слишком много людей встретил за последнее время, чтобы запомнить имена. Вот оно дерево, а прямо под ним парень, точнее останки, над которыми трудились не покладая челюсти пара молодых волков. е д ы им х в а т а л о Но появление постороннего с п е н и л и ревниво, оторвались от трапезы и зарычали. Связываться с волками у меня не хватило ни желания, ни смелости, а арбалетный болт против двух здоровых хищников не годился. Будь я при настоящем оружии, то, конечно же, разогнал бы п а д р ь щ и к о в и похоронил парня. Теперь же бочком, бочком в к о р ю ч е й кустарник и крапилу. И только, отойдя от полянки яртов сотню, перевел дух, утирая холодный пот. А кто-то уверял, что волков в горах давно нет. Пройдя еще милю, нашел второго отставшего, до которого пока не забрались ни птицы, ни волки. Без малейших угрызений совести р а з д е л парня до нога. Ему уже не понадобится ни куртка, ни старые нижние белье, а мне оно может послужить хотя бы подстилкой. В кармане обнаружилось богатство, половина луковицы и не до конца д о г р я з е н н ы й сухарь. Обрадовавшись, пообещал похоронить парня сразу, как только смогу. Едва дотерпел до небольшого ручейка, протекавшего в камнях, а там стал ломать сухарик на крошки и закусывая кусочками лука, запивая каждый прием гладком в о д ы Обманул голод, почувствовал себя лучше и двинулся вперед. к р а с и в у отыскал удачное лежбище между камней, улегся, но спать не мог. Как же я так о п р о с т о в о л о с и л с я Во-первых, не сумел подготовить мятеж, не выяснил толком, сколько охраны. Во-вторых, не узнал, куда идти, понадеявшись на других. Но было там еще и в третьих, и в четвертых. Впрочем, р е з ю м и р у в повторил, что спешка бывает х о р о ш о только в деликатных обстоятельствах, а экспромт нужно долго и тщательно готовить. Но все же, все же, все же, время от времени возвращался к самобичеванию. Кретин, зачем так спешил? Подумав, осознал, что причиной всему были серебряные прииски, пещера, подземелье или каменный мешок, как уж будет угодно о б о з в а т ь Весь день р а б о т ы на руднике я чувствовал, как на меня давят эти своды и стены. Фобия, мать ее так и раз так. Через двух жеребцов и пьяного драбанта. Эх, повидать бы мне сейчас брата инспектора нашего университета, с у н у в ш е г о меня в камеру, с о п у с к а в ш и м с я по т о л к о м По старой привычке определил задачи, вычиняя главные и первостепенные. И так з а д а ч а первой раздобыть теплую одежду, еду, а потом хоть какое-нибудь оружие. Вторая отомстить господину л а п с т е р м а н у и городу Ульбургу. Если город избрал себе впервые б у р г о м и с т р е предателя, значит виновен весь город. Но прежде чем мстить, нужно вызволить с к а т о р г и тех, кто ждет моей помощи. Если, разумеется, они живы. Первые два дня я описывал круги вокруг родника, пытаясь найти хоть что-то, что помогло бы выжить. У меня даже хватило смелости забраться в поселок прудокопов. Увы, ничем разжиться не удалось. Зато стало понятно, почему в городке такая тишина и никто не вышел п о г л а з е т ь на наш поезд. Женщин и детей не было. Не удалось у в р е т ь ни кабака, ни шлюх, ни и з м е н н ы х спутников более-менее постоянных поселений. Теперь тут жили только охранники. Наверное, сюда нанимались лишь для того, чтобы подзаработать денжат, ь ну а еще р а з б о д а т ь т ь Ни за что не поверю, что оно что только на монетный двор господина Флика не с е д а и по дороге в десятках карманов. В пустых домах брошенных жителями не было ничего. Вытащено и в ы е з е н о все до последнего гвоздя. Не удалось найти ни горсточки соли, с ней и к о р а за ю м и л у ю душу, ни старого куска железа. Даже двери и рамы были сняты. От домов остались только камень и внутреннее п е р е к р ы т и я от которых мне было мало проку. Когда сделал попытку приблизиться к домам охраны, обнаружил, что около них устроился караульный с собакой. с т а л о быть охраняют не только к а т о р ж н и к о в скорее всего в одном из домов хранится запас добытого серебра. С каждым днем голод становился сильнее. Обидно, но среди камней не удалось обнаружить ничего пригодного в пищу. Была надежда найти какого-нибудь пастуха и попросить его поделиться хлебом и сыром, о писав д у г о м и р пять не нашел даже намека на стадо. Пара сараю для овец с повалившимися крышами докаменной хижины совсем без крышей и снова ничего. Зато обнаружилось кое-что из съедобных растений, ж у х л ы е прихваченные первыми з а м о р о з к а м и но вполне съедобные. Жаль, но большинство из них х о д и л о с ь пищу только в вареном в виде, с о ж е ь какой корешок сырым и все. Как ни старался, нысить огонь с помощью кремня и арбалетного болта не удалось. Раньше как-то не задумывался о таких мелочах, как ложка, миска или хотя бы котелок. Если их нет, отправился бы на рынок и купил или отобрал. А тут, возможно, скоро бы загнулся от голода или пошел сдаваться охране. Но на четвертый или уже пятый день я встретил старого нищего. н и щ и й увидев грязного и з а х м а т о г о оборванца, з а л и т о г о кровью, о т испуга решился дар а речи. Еще бы. Увидеть мою рожу не пожелал бы и врагу. Она и раньше не отличалась дружелюбием, а теперь, когда я попытался заговорить, старик проблеял что-то нечленораздельное, бросил меня костюлем и развернувшись, поскакал прочь, как заяц. Иногда в нищего два прыжка толкнул его поясницу, а когда тот упал, за п а л и п о г о н и пнул в бок. Бродяга захрипел, тело дернулось и ослабло. Поторопился, да и удары надо было рассчитывать. Вложил п о н и м а е т е л и всю злость у неповинного старика на. Снялся еще теплого тела старые но крепкие штаны и плюсиновую куртку подбитую кроличьим мехом. Но главная нищенская с у м а оказалась набита корками сухарями, а на дне лежала сухая рыба. Пожалуй, не применял бы суму, но все серебро флика. Уговорил себя есть по чуть-чуть по крошечке, умел три корки и заел сухарем. Прислушался к себе, сходил на родник напился. Вроде ничего. Вместе с насыщением пришли у г р е з е н и я совести, чтобы хоть как-то загладить вину, з а а р и л тело старика камнями, прочитал над м о г и л о й единственную молитву, которую знал, и попросил убитого прощения. Искренне надеясь, что там ему будет лучше, нежели тут, из-за с в о и мучений он заслужил рай. Но ну, еще я думал, что скоро смогу лично попросить прощения у старика, если, конечно, на том свете мне не будет уготовано отправиться в другое место. В сумке у старика обнаружились полезные вещи, например короткий нож. Непонятно, когда его точили в последний раз, но это поправимо. С длиной лезвия я поделать ничего не мог. Однако даже короткий клинок лучше, чем никакого. Были еще медный котелок и огниво. Наконец-то я сделал то, о чем давно мечтал: развел небольшой костерок, постаравшись укрыть его со всех сторон камнями, а сверху ветками, чтобы дыма не было видно. Пока грелась вода, приводил в порядок нож, с е до р из двести д о м а режущую кромку. к а т е л о к оказался мал, вымыть с удалось в два приема, и хотя между первым и вторым пришлось постучать зубами от холода, но удалось. Для полного счастья стоило бы п о б р е т ь физиономи ю и голову постирать тряпки. После краткого раздумья решил бриться не стану, скоро холода, моя т о р ч е с ш а я в е л ю р ы б о рода могут еще пригодиться, а вот постираться можно. стирать белье и одежду в ручье было не в п е р в о й но никогда не доводилось отстирывать столько крови и грязи. Пока одежда подсыхала в лучах не жаркого осеннего солнца, занялся поиском трав. Тавник из меня хреновый, но кое что знал. Удалось разыскать несколько нужных травок и н а к е с т и с к а м н е й мха. Больше бы в ы д о ш е л д л и н н ы й м о что в с т р е ч а е т с я на болотах, но сгодится и такой. Самую важную травку ее искать не пришлось, л о б у х и не растут только на голой скале и в снегу. а г о д и ц у и пищу и для лечения. п о д к и п и в ш и с ь супчиком из коней лопуха, порадовавшись, что Свид занялся врачеванием, первый наперво с о р и л котелке м о х остудил бульон и п р о м ы л в с е болячки. Потом превратил котелок в ступку, растер листочки лопуха в кашицу и еще до замазал ее все ссадины и потертости, причиненные камнями и кандалами и не зажившие до сих пор раны. Но ну, теперь можно забраться в свою нору и поспать. Ночи стали холодными, но меня это уже не пугало, ш т а в Сони это не деревянское княжество, где снег лежит почти круглый год. Тяпок хватало, а вместо крыши ложил плоских камней. Можно развести костерок, в с к и п я т и т ь горячей воды и вдоволь напиться, и еще у меня была еда. Ночью пришел нищий. Старик был в нательном белье, сквозь которое просматривалось и з м о ж о ж е н н о е тело. Сев у костра, протянул к огню к о с т я в ы е руки и сказал: мне холодно. Верни куртку. Прости, старик, я не хотел тебя убивать б е з у ч о с т и л я и попытался о с е н и т ь с е б я крестным знаменем. На Рука будто налилась свинцом. Верни мою куртку, мне холодно, повторил старик и потянувшись за курткой, ухватил меня за руку холодной ладонью, но холод тут же сменился жаром. Проснулся от боли. Уголек из г о р е в ш е г о костерка с т я н у л прямо на руку. з а ш и п е в было, я понял, что рядом со мной кто-то есть. о т к р ы в глаза, увидел. Что не п о д а р е к устоит и смотрит на меня молчаливая собака убийца. Я стал осторожно приподниматься, но собака прыгнула раньше. На счастье она слегка промахнулась, а я успел выхватить горящую головню и сунуть ее в морду зверюги. Запахло паленой шерстью, но пес не подав голоса отпрянул, а потом сделал новый прыжок, который я не успел отбить. Едва сумел закрыть горло левой рукой, нащупывая нож правой. Зверюга утробно урчала, пытаясь перекусить руку, а я лихорадочно бил ее ножом, пытаясь попасть в глаз. Собака издохла после пятого удара. Руку из пасти она так и не выпустила, и мне пришлось выбить зверюги зубы. Рукав к у р т к е оказался распорот, а сама рука выглядела так, будто ее рубили мечом. Но все же могло быть и хуже. Главное, кость цела. А раны промыть настойкой мха, смазать лопухом, а и с с и б е ш е н ы е Нераздумывая больше, и з ч е р п у л из костра леющие угольки, с горячей золой и высыпал на раны. Сознание не потерял, но едва удержался, чтобы не с о р а т ь Потом, поскуливая от боли и жалости к самому себе, обливаясь холодным потом и слезами, ждал, пока огоньки погаснут на ранах. Выдержал, не потерял сознания, хотя и надеялся на это. И, к а я от боли, дошел до р ы ч е й к а з а ч е р п у л воды, сунул остатки лопуха в котелок, поставил ее на огонь и п о к и н у л хворостов д о г о р а в ш и й костер. Следующие два дня помню смутно. И з жар а б р о с а л о в холод, а н о б сменился испаренной. в з в е р к и хотел испить, но котелок был чересчур маленький. Как мог экономил питье, с р а с т я н у т ь каждый глоток. Хорошо, что хватило ума заварить остатки л о п у х о в Теперь остывшее питье стало спасением. До брести до ручья у меня просто не хватило бы сил. К вечеру третьего дня стало лучше. Допил последнюю каплю на дне котелка и заснул. Всю ночь спал спокойно, а проснувшись на утро понял, что хочу есть, стало быть, оклимался. Решил приготовить жаркое из собачатины, но поздно, пока я о б р е т и л собаку, уже кто-то съел, оставив мне кости и ошметки шкуры. Странно, что этот кто-то не добрался до меня самого. Чтобы окончательно оклематься, мне понадобилось несколько дней. Пока лежал меня и повязки из лопуха, думал, что делать дальше. Можно, конечно, довести до самого императора сведения о преступлениях на руднике. Скажем, явиться к его величеству и сообщить, что граф л и к не брезгует каторжным трудом, и мало того о т л а в л ю т людей по всем землям. А вот в каком качестве явиться? Графу и принцу крови а у д и е н ц и и не откажут, но в этом случае возникнут лишние вопросы и, скорее всего, меня задержат при дворе, а потом зададут родственникам или сделают заложником. о с т а н е т ли император встречаться с наемником? Предположим, найдется у меня при дворе пара-тройка знакомых, способных представить императору наемника Артакса, не желающего получать дворянство империи. Хотя бы из любопытства император меня примет, выслушает, кивнет и п о в е а е т разобраться. Будет создана комиссия, в которую войдут сиятельные персоны. Только закончится все т р а т й пергаментов и заверениями, что приказ августейшей персоны выполнен и все виновники понесли наказание. Сомневаюсь даже, что и миссары выедут на прииски, что им там делать. Гораздо проще отправить курьера графу Флику, который вернется в с о п р о в о ж д е н и е увесистого мешка, нет, нет, не взятка, а так образцовый талер, у чеканенных на монетном дворе графа, которому император предоставил право монетной регалии. Меня в лучшем случае прирежут, а в худшем отправят обратно на рудник под п о и ч е т е с т в о б е р б е р г м а с т е р а Законные методы отпадают, п р о ч е м я бы о них и не вспомнил, коль бы не лежал. остаются обычные незаконные какие такой вариант к а к о й т и одному против двухсот человек и победить частной с х в а т к и я даже не рассматривал смастерить лук и подстерегать охранников по одному взял ю лук из тиса видел пару кустов натергую ниток из белья с п р и т у ш н у ю рог наконечники в ы т а ч у из собачьих костей если гнилые нитки не лопнут кости будут острыми а я сохранюсь в засаде то одного двух застрелю после первых трупов организуют облаву отравить Идея хорошая, если п а т ь я д в т бочку с вином или пивом, а тех, кто не пьет, утопить в этой же бочке. Высыпать я д в колодец. Можно и с и б у х н у т ь мешка два. Ед хорошо засыпать глухие колодцы где-нибудь в пустыне, а нашинские грунтовые воды р а з м о ю т е т за час два. Дольше всего я обдумывал план поджога, собственно вариант неплохой. Для начала перестрелять из л у к о ч а с о в ы х и собак, дальше под п е р е д е р и камнями и... А вот после и начинаются сплошные вопросы: как жить каменные хижины, если сами по себе они гореть не будут? Значит, нужно искать х в о р о с т л и с е натаскать все на собственном хребте, обкладывать хижины, высекать иску, раздувать пламя. За это время меня сто раз увидят и десять раз пристрелят. Но предположим, и с к о м и н а й д е н о меня не п р и с т р е л и л и и поджог удался. Где гарантия, что кому-то из охранников не удастся выбить дверь или в ы с т е через окно? А б о т сующая смена, собаки. Хочешь не хочешь, а надо искать подмогу. в з д о х н у л я стал собирать монетки и двинул все в путь.